Парень должен был почувствовать иронию. «Как понимаю, они едва тебя не поймали. Еще минута, и ты лежал бы на земле, моля о пощаде». Он сплюнул снова. Новое алое пятно взломало совершенную монотонность иска. «Его ты бросила, и теперь его убьют!» О, это было как клинок, входящий под лопатку. Две короткие рваные фразы, и словно кровавая слюна попала ей на лицо. «Как?»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 Были уже в сотни шагов от них. Она нашла повод для того, чтобы сменить тему. «Ты раздразнил их, растоптав мамой бой их лавку?» Махаут ответил не сразу. Она дала ему минутку, демонстративно отвернувшись, чтобы он успокоился. «Мы те, кто мы есть, и сами несем тяжесть наших решений и провинностей. До самых ворот дома сна». Она могла понять отчаяние ребенка, у которого рушится весь мир.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 «Торговля прежде всего». «А князь...» «Не говори о нем», — прервала она быстро, словами и жестом. «Ничего не говори». Самий сжал губы в тонкую полоску, сплел руки на груди. Когда бы он не был таким маленьким и худым, это выглядело бы почти забавным. Стойка вызова против воительницы из Сарам. «Как пожелаешь. Я расскажу тогда», — скривился он горько. «О другом князе».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 Он направился назад, к городу. Хотела Деана того или нет, но она последовала за ним. А некоторое время они шагали рядом, молча. «Кто-то сказал мне», — начала она, чтобы прервать тишину, — «что храм не желает Абрара на княжеском троне, поскольку тот может поменять всех жильцов на своих людей, а роды войны не примут его, чтобы он не надел на них настоящий рабский ошейник. Местные купцы тоже...»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 Авгемид Тростников ходит за ним, словно теленок за коровой. Предводитель Буйволов тоже. Только соловьи еще стоят за Лавенероса. Нет, иначе. Стоят не за... Стоят рядом. Между ним и остальными. Согласились на испытание оком, на схватку между двумя князьями пред лицом владыки огня. Больше следят, чтобы он не сбежал, чем охраняют. Их тоже напугало то, что происходит за стенами.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 и не брали бы людей в неволю. Как знать, может, они предпочли бы с Империей торговать? Возможно. Не знаю. На этот раз пожал плечами Сами. В его улыбке появилась печаль. Но теперь храм согласился, чтобы Обрар доказал чистоту своей крови. Это случилось вчера на глазах у всех, кто поместился на площадь у Ока. Князь Камбехий шагнул внутрь, поклонился на четыре стороны света и вышел. А потом громко произнес вызов Левенеросу.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 Махауд сплюнул в песок, уже без крови. Кто встанет во главе защиты? Храм явно поддерживает избавителя. Тростники и буйволы тоже. Лояльность соловьев очень хрупка. Дворец опустел. Большинство придворных исчезли. Спрятались по своим резиденциям, готовя одежды для триумфа нового господина. Сухие. Парень повернулся к ней и показал раскрытую ладонь.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 Дела юга останутся делами юга. Ее ждет дорога домой и судьба, что она сама себе откует под справедливым взглядом матери. Они взобрались на дюну, и ладонь Деаны невольно легла на рукоять сабель. В 30 шагах от них группа мужчин и женщин встала небольшим лагерем. Воительница узнала нескольких из тех, что гнались за сами. «Если ты привел меня сюда, чтобы я их поубивала, то я сразу скажу, что не настолько хорошо разбираюсь в искусстве,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 Пророчество будущих событий. Все уже запланировано. Она не знала, кому принадлежал тот голос, что прозвучал в ее голове. Все уже было запланировано. Завтра состоится казнь. А потом новое дитя огня встанет во главе общей армии Камбехи и Коноверина и отправится гасить бунт. А затем два самых сильных княжества юга с храмом огня за спиной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 Но там будет еще кое-кто, сказал он неожиданно. Еще один человек войдет с лавинеросом в око и умрет вместе с ним.